Глава 60. Мишка всё не унимался, плакал и плакал, словно ему передавалось моё смятение. Я поднялась, продолжая укачивать его на руках. Сабуров давил на меня высотой своего роста. Что ты куришь? Я тоже хочу. Пытаясь разрядить обстановку. Он ведь шутит, не может он быть серьёзным. Через месяц наша свадьба. Подготовься. Уши горят. Щеки горят, только кулаки чешутся. Потимат! Кричу, желая вручить ей ребенка на десять минут. Женщина заходит, я передаю ей мишку с просьбой и проверить памперс. Она кивает, явно прочитав в моих глазах предстоящую бурю. Закрываю за ней дверь, сверля взглядом хозяина дома. О чем ты говоришь? Подхожу ближе, чтобы понять. Издевается он надо мной или нет? вздыхает, будто перед ним не смышлённый глупый ребёнок, которому ещё нужно что-то объяснять. Через месяц свадьба. Цыдит слова сквозь зубы, но русский я хорошо знаю. Ни к чему повторять дважды. Ты женат, шиплю в ответ, привставая на цыпочках, чтобы он расслышал злость в каждой произнесённой буквы. На бумагах нет. наклоняется ниже. Но с тобой брак будет фиктивным. На большее не рассчитывай. Мне нужна твоя доля, а взамен ты получишь мою защиту и жизнь. На этот раз смысл сказанных слов до сознания доходит медленно, как сквозь вязкий засахаренный мёд. Моя ладонь стремится встретиться с его щекой, но он ожидал нападения. Поймал запястье, сжимает так сильно, что коленки подогнулись. Я взвизгнула от боли и только после этого он ослабил хватку, встряхнул за руку, будто это могло помочь вставить мне мозги на место, смотря на меня безжизненными глазами, глазами убийцы. Повторяю еще раз, если с первого раза до тебя не дошло. Голос суша, чем песок в Сахаре. Ты делаешь то, что я говорю, и тогда ты и твой сын Останьтесь в живых. Поняла меня? Моргаю слипшимися от подступивших слёз глазами, смотря на него сквозь пелену. Отпусти, прошу севшим голосом. Вижу, как его ноздри расширяются при вздохе. Злость в нём так и плещется, переливаясь через края. Словно всё время, проведённое вместе в дороге, он лишь маскировал, что может её сдерживать. Едва дышу, осознавая, что ему очень хочется причинить мне боль. Неважно какую, физическую или душевную. Интересно. Он способен меня ударить. Я хочу, чтобы ты ответила словами через рот. Поняла меня? Нет. Вырываясь ужами из его захвата, бросаюсь к двери. Знаю, что поступаю глупо, что бежать некуда, что я загнанна в ловушку, но не могу по-другому. Он настигает меня, когда я уже почти успела открыть дверь. Удар кулаком по ней, и она захлопывается. А меня переворачивают и прижимают к стене рядом. Провоцирую, хочу вывести из равновесия, вывернуть ему все кишки наружу, как он выворачивает мои. Вишу в воздухе, едва касаясь носками туфель пола, пока пальцы Сабурова впиваются в мои плечи, оставляя после себя кровавые потёки. Ты, блядь, сумасшедшая, я понять не могу. Рычит на меня, опаляя горячим дыханием щёку. Я устрою тебе фиктивный брак, сучонь, ат на земле устрою. Если хочешь убить меня, так убий прямо сейчас. Чего время тянуть? Чувствую, что горю, а языки пламени лижут мои стопы, словно я ведьма, которую предали огню. Опускает меня на пол, но не отпускает. Одной рукой опирается в стену, другой захватывает мою шею. Сглатывая слюну, ощущаю, как горло вжимается в его ладонь. Дышит тяжело, глубоко, смотря на меня глазами, полными ярости. Ты даже не представляешь, как сильно я хотел тебя убить. Поэтому не искушай меня. Ты нужна мне. ухмыляется на этих словах, тыкаясь носом в мою щёку и вдыхая запах кожи, как дорожку кокаина. Пока ты наследница Юрасова. Потом я тебя отпущу на все четыре стороны. Это что-то на очень больном, на нечеловечески по неприятном. Получается, он вытащил меня из того дома ради денег? Хочется заплакать. но слезы уже текут по щекам, не спрашивая моего дозволения. Хорошо, поняла тебя. Всхлипывая в ру, надеюсь, что отпустит, а я смогу найти темный угол, чтобы пореветь. Смотрит на меня сквозь полоапущенные ресницы, потемневшими глазами. Верит? Пальцами ж тем разжимаются. Я отстраняюсь от Сабурова, снова пытаясь открыть дверь и выбраться, но он по-прежнему упирается в нее рукой. кладёт ладонь мне на плечо, удерживая. Я ощущаю, как его подбородок трётся о мою макушку, вызывая мурашки. Если выкинешь что-нибудь, я от тебя мокрого места не оставлю. И только после этого открывает дверь, позволяя мне выйти из комнаты, и покидает её сам.